Его буквально шатало. — Во, еще один артист! — отестовало такое явление дежурное. — Люди не з а в т р а к л и он ж хорош. п р о й тут графинов н а п а с е т с Что с вами, товарищ? — спросил заботливый Роман. — Все, все кончено! — откликнулся н сочувствие переводчика. — Меня лишь или республика косовых пальм. — А зачем? — э т о с к а л ч е м о д а н Зачем не пил даже не курил? — «Не понимаю, вы жалеете, что схранили о здоровье?» «Зачем мне здоровье?» Стиснул бледные кулачки а л ь ш а н н о й «У меня два языка — английский и кокосовый, и все прахом какой-то там б а н и да еще этого карантина». В б а н ю а л ь ш а н н о й не ходил из принципа, т о м у принимали за подростка и просили потерять спинку. Но на этот раз он пошел на сделку с гордостью. Экскурсию взял на себя Береста. Поначалу все шло прекрасно. Втроем они подошли к бассейну. Береста просил нарушавший карантин пловцов внимания и сказал, «Граждане, сейчас в данной воде будет купаться гражданин Биверброк. Освободите место». Предвкушая зрелище, публика живо п о в ы л а и л а на берега. Живость э т о и поднапортила дело. Береста пригласил гостю в воду, Но тот, видя, что из бассейна бегут люди, вздумал, что в бассейн хлынул кипяток и попятился, благодарственно приложив к сердцу мочалку. — Жизнь показывает, что мыть сон не настроен, — сказал арест Оресович и повел мистера в парную. В парилке было мрачновато и жарко, как в республике кокосовых пальм. К потолку э ш е ф о о м тянулся деревянный помост, и оттуда слышались стенани. Мистер Бивербрук глянул наверх и со страху принялся за массаж по системе пенджабских йогов. В это время в углу шевельнулась чатая тень и махнула руками в сторону печки. Печь ухнула, заклубилась, как фудзияма. Мистер схватил с рукой за стену, а Альшан и пошатнулся. Переводчик показал, что нагло ему свалился заветный орех. «Прекратить к о ч е г о р и т ь с к а з а л Береста. Но с полка закричали и э э Оттуда -э -э -э -э -э скатился красный весь в березовых с т р у п я х муханов и, приплясывая на аквалийских ножках, швырнул в жар еще пару шайков. На полке г р я н л о э э э э э веники засвистели, как шашки. Предбанник мистера Бивербрука вынесли на простынях. Очнувшись, англичанин сказал «Вот это да!». А л ь ш а н н ы й простонал, — О, п а л ь м й в Гагри, и виза закрыта. — Будь он проклят, этот карантин! — С плачем закончил рассказ Альшанный. — Пусть сгорит, кто его придумал. Часть вторая. Карамболь. Глава д е в я т а Бесенята. Умиротворенный Гурий Белявский сидел в номере полулюкс, без штанов, пил холодный нарзан и смотрел на лазурное море. На пляже прямо перед окнами гостиницы копошились шоколадные фигурки. Разноцветными мячиками колыхались у берега шапочки пловцов. б е л ы е катер приплясывал на волнах под веселую песню куландыши, вносившуюся с палубы. Изумительно пахло мокрыми солеными полотенцами. — И жизнь хороша, и жить хорошо, — констатировал Белявский разнежно, но чьи-то слова убей его не сказал бы. Он был замухрыженным, спешным человеком и невежестеным, в н настолько, что по приезде я н т а р н ы е пески приобрел вместо нужного глухаря б е с п о л е з н ы е чучело цесарки. — Да и откуда, горожанин? содержавшему на сто рублей две семьи и неплохо задержавшему, знать такие птичьи тонкости. Белявский покончил с бутылкой, похлопал мокрой ладошкой по брюшку и почти одновременно услышал в комнате сопение. Гури удивился. Сесарка, естественно, сопеть не могла, д а ж с была живой, и он недоверчиво покосился в угол, где валялся голубой козел. — Ну, — сказал Гури Михайлович, вызывающий, — он был не из робких. Сопение продолжалось. Хуже того, Гури Михайловичу померещилось, что козел глянул на него дерзко, с прищуром, будто знал про брата-лилипута или еще что-то нехорошее. — Этого еще не хватало, — соскочил у Гурия с языка, а в душе зашевелился колки шерстяной к о м о ч е к Шевеление продолжалось. И в конце концов родила попутную мысль, что обе семьи любят Гури Михайловича исключительно за долгие командировки. — Это уж черт знает что! — попытался сбросить мысль Белявский. — Генридыч, пожалуй, чтобы... — Анна! Не верю!